«Двадцать третье. Груши на вербе». Я, Муровец, присел на обрубок дубовой колоды. Олежка Было примостился рядом с ним, однако сразу же сделал гримасу и поднялся на ноги. Видимо, сидеть ему было неудобно. Дружинники плотным кольцом обступили гонца. Известие о внезапном появлении степных орд их нисколько не встревожило. Напротив, лица дружинников были возбуждены. «Наконец-то!» — сказал кто-то из них. «А то уж кони застоялись». Один лишь где-то все не скрывал тревоги. «Чего доброго? Через них еще рожь осыплется!» Бубнил он. Гонца Витька знал, это был жила тот, кто не пустил ее к змеевой норе. Но, рассказывая, верил жили муравец. Гонец рассказал, что в степи между слома и Сулой сторожевые разъезды обнаружили несколько больших половецких орд. Одна тайком подбирается в сторону Римова, и, похоже, будет и позже завтраго дня. Разведовает! выразил предположение дед Мовсей. Илья морец на к согласии кивнул головой. Готовьтесь к битве. Коротко велел он дружинникам, и надо разослать венцов поближ лежащим селам. Засветился, забурлил Римова его околицы. Во все концы вихрем полетели вооруженные всадники над хатами поднялись дымы, запахло жарким и свежим хлебом. Олежка милил Витьке не отходить от него ни на шаг, кривясь сел в седло, они выехали за врата, понеслись к поселку и медленно направились улицей. То из одного, то из другого дворища доносился торопливый металлический перезвон. Мужчины точили оружие. Какой-то древний дед, кривой на правый бок, уже испытывал свой меч. Косил им чертополох у ворот. Видимо, Олежка прекратил войну с сорняками и кивнул головой. Олежка вежливо поклонился старому. А ну, что там слыхать?» Спросил дед. «Далеко не Нет частица? «Недавно будто блеска были. Ответил Олежка». «Ну, как услыхали, что вы взялись за меч, так кинулись я прочь». «Тьфу!» – обиделся на это дед. «Язык у тебя, Олешка, как помела!" Олешка захохотал и натянул повод. Когда они отъехали, Витька сказал. «Слушай, Олешка, давно тебя хотел спросить. Вот все дружинники ходят с длинными чубами, а ты нет». «Почему?» «Еще не дорос». «Беззаботно», – ответил Олешка. «Вот стукнет мне двадцать лет, тогда я отращу чуб оселедец». «А зачем он тебе? Ну, как? Это же знак того, что я княжеский дружинник, а не какой-то бродяга. Эти чубы Мерко еще давний князь Святослав со своими дружинами носил, вот. А еще он сережку имел. И ты тоже будешь иметь?» И «Я нет, потому что такую сережку носит лишь князья». — А зачем? Ну как ты не понимаешь? Это же так просто. Вот представь себе, едут мимо тебя оружные люди. Так сразу видно, кто князь, кто его дружинники, а кто еще до них не дорос. Они степенно приблизились к горюку тетке Меланге. В ворот Олежка остановился, попросил. — Мирко, посади-ка красанку. Хочу попрощаться с ним. А Ведька соскочил со своего конька и еще за воротами вернулся за мгновение. Я нет дома», – известил он. «Куда-то ушла». Олежка помрачил. «Жалко», – сказал он. «Ну что ж, бывает. Здоров». «Можно я с тобой поеду?» – просил Витька. Олежка ответил мне сразу. Думал он о чем-то своем, видимо, о рассонке. «Ладно», – сказал после недолгого молчания. «Но недалеко, только до Портяной». Возле Партяной светились едва ли не все римовские парни. Были среди них и ребята из младшей дружины Поповича. «Быстро приплыли!» – похвалил их Олежка. «Пока мы с тобой и гибали балата лесом, они уселись на лодки и напрямик через него». И правда большинство ребят были на лодках-плоскодонках. Они раз за разом переплывали на них чистые плесы с кучами накошенного камыша и исчезали в глубине плавней». «А что они там делают?» «О, у них в болоте настоящая крепость!» – ответил Олешка. «Оттуда они будут обстреливать поганцев». «Так и пойдет. Мы их хлоп, а ребята будут жалить сбоку». «А что, когда половцы набросятся на них?» Они набросятся. Край болота почистоводим Такая трясина!» «Что у них и сам черт не проберется!» «А на лодках в самый раз!» Откуда-то внезапно появился Лучко. Его руки и лицо были напрочь измазаны болотной тиной. примея к себе Мирка!» Велел ему Олежка. «А я пока что за Сулу наведаюсь. И я с тобой!» Опять попросился Витька. «Эх, Мерка, закончились наши с тобой игры!» Ответил Олежка. «Я даже лытка с собой не беру на это дело». «Ишь, как он надулся». Витька неохотно перелез в лодку. Ладько оттолкнулся от берега шестом, и камыши скрыли от него Олежкову фигуру. Несколько раз Витька проезжал мимо этих камышей на коне, однако ему и в голову не приходило, что здесь за несколько десятков шагов от тверди может что-то быть. Теперь же его глазам открылись четыре камышовых островка, которые выглядывали из воды». Ребята засыпали их землей и болотной тиной. Видимо, на этот случай, когда полоцу пошлют сюда зажженные стрелы. От суходола островки защищал плотный, стрелой не проклюнешь, частокол из сырого дерева. Частокол был обнесён еще и толстыми снопами зеленого камыша. Руководил здесь ед на всей. «Колья, ставьте как можно плотнее», – приказывал он. «Вот так, молодцы! И камыша, камыша не жалейте!» А за мгновение проникала к окошкам бойницам, часто кури и "Ано ну, муха, срежь вон тот клок камыша, он все закрывает. А ты, Гурко, не очень-то старайся, а то останемся перед половцем, как птенцы на ладони. Камыши надо срезать так, чтобы не нас, а мы все видели». Под вечер, когда работа все же заканчивалась, дед подзывал Литька с Витькой. «Поплывете со мной». Дедова Плоскодонка бесшумно скользнула по застывшей поверхности болотного протока. Сам дед стоял на корме и вроде бы неохотно отталкивалась от дна длинным шестом. Вокруг стояла глубокая тишина. Тонкими голосами жаловались тысячи комаров. Им не хватало человеческого общества. Изредка крякали невидимые утки. В стороне промелькнула бобровая хатка. А Плоскодонка все сворачивала с одного проточка в другой. Дед будто поставил себе цель, чтобы от тех многочисленных поворотов у Витьки голова пошла кругом. Наконец, дед овсей присел на корму и изгимом локтя вытер увлажненное чело. Лотка остановилась в узкой корявой проточки С обеих сторон к ней впритык подступили высокие кемуши. «Мы спросил Витька. «Так, может, я немного погребу?» Дед овсей не ответил. Он смотрел прямо перед собой. Кажется, он даже не слышал Витька на просьбу. «Странно», — подумал Витька. «Даже смотреть в мою сторону не хочет. Может, я сделаю что-то не так?» И Латько тоже сидел, словно чужой. «Ничего не понимаю». Тревожился Витька. И в этом мгновение он почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. Ведька клянул на своих спутников. «Нет, его рассматривали не они, дед, а все и то того». Не сводил глаз из проточки перед собой. Латько узрел на дне что-то весьма интересное. Витька растерянно глянулся вокруг, скользнул взглядом по стене камыша и чуть не лишился чувств на него, сквозь узкую щель, сматривался чей-то немигающий взгляд. Не звериным он был и не птичьим. Из утра непроходимых плавней парню всматривался человеческий глаз. Из Витькиного горла вырвался тихий всклик. Однако ни лытько, ни деда, все его будто бы и не слышали. А глаз, казалось, пронизывался своим острым взглядом Витьку насквозь. И не осталось, видимо, у него в душе ничего такого, чего бы он не увидел. А вдруг глаз моргнул и исчез, Потом послышался легкий всплеск, и на середине протучки вырвалась мелкая греб. «Деда?» – прошептал Витька. «Здесь кто-то есть». Однако деда все не ответил. Он поплевал на руки, деловито взялся за шест. И опять первый поворот, третий, седьмой. Наконец, лодка выплыла на широкий полёс. Дед поднялся на ноги, приложил ладонь к устам и вполголоса полголоса позвал. «Велес, дедька болотный!» Месяц ли на дереве бу в ответ из глубины болота и от того угрюма врева волосы на голове у Витьки ставались серлом лишь через минуту он понял что это подавал голос водяной бугая и такая уж большая болотная птица а где это все все вел велес детька болотный хороши ли на вербе бу -у, бу -у. Дважды отзывался о водяной бугай, но в этот раз, словно из другого места, нет, а все опустил руки и задумался, лишь уста его шевелились, словно он разговаривал сам с собой. Наконец, опять приложил ладони к рту. Велись, ведь болотный, упал ли уголек на порог? От того вопроса Лычко встрепенулся и опять замер. И на кажется, немало времени. пока из глубины болота долетело совсем отдаленное бу -у -у -у С облегчением выдохнул Ладько и вдруг ни с того ни с сего хлопнул Витьку по плечу. "Спаси тебя, Боже, Велес! Поваре благодарил о всей Дитька Болотного и взялся за шест. Бывай здоров! бу у, -у, -у, -у. едва слышно, и утихло. А потом дед еще долго кружил чистоводами проточками, пока они, наконец, не выбрались на берег. Неподалеку в сумерках маячила сторожевая башня римовского городища. "Ано, ну, кэш домой!» А велел ребятам деда всей. «У меня здесь еще есть кое-какие дела!» И опять оттолкнулся шестом от берега. А ребята рысцой направились наверх к Риму, Ладько молчал, как и ранее. Только несколько раз поглядывал Витькову в сторону и таинственно улыбался. «Слушай, Витьков, что там ревело?» «Наконец не выдержал Витька». «Витькову ответил лишь возле крайних хат. "Табал, был дохмерка. Не приведи вас поди чужестранцу или предателю попасть его сети. От взгляда балатного детька ничего не скроется». Витька вспомнил человеческий глаз кумаше и невольно вздрогнул. «И он, конечно, захотел тебя увидеть. Ты же, Мирко, уж сколько времени здесь живешь, он тебя еще и не видел. Если же случайно, став вы близ болота, будет страшной беде. Так вот, дедов сей и решил ему тебя показать». «Так он что, знаком с моим дитьком болотным?» «Пораженно», спросил Витька. «Не знаю, Мирко», — ответил Витько. однако по его глазам Витька понял, что Глыдько кое-что знает о дитке, однако не хочет признаваться, что ж тогда, видимо, не стоит расспрашивать, может это такая уж слишком важная тайна? и все же Витька не удержался. А что означает те груши на вербе? спросил он. Однако Глыдько лишь приложил руки к груди. Не спрашивай об этом, Мирко. Не могу я об этом говорить. Не могу, понимаешь? Понимаю. ответил Витька.